Глава тридцать Это происшествие настолько меня ошарашило, что я никак не могу сосредоточиться на работе. А вдруг я тоже маг? Как они вообще колдуют-то? И теперь, вместо того, чтобы сидеть и работать над проектами, я гипнотизирую свои руки. Может, хоть искорка появится, ну, хоть немного. Вытягиваю руку к стене и думаю про огненный шар. Ой, лучше о таком не думать. А то вылетит, а потом пожар начнется. И еще тушить придется. Что-то травмоопасно это быть магом. Щелкаю пальцами. Хоть бы искринку магическую вызвать. Но ничего. Только костяшки хрустят. Ладно, все же лучше без магии. А то заберут не пойми куда. И поминай, как звали. Я выдыхаю. Пронесло. Магии мне только не хватало. День проходит относительно спокойно. По жизни сомнения меня терзают часто, иногда беспочвенно, а иногда вполне обоснованно. И сейчас меня смущает то, что всеми уважаемый главный архитектор-градостроитель Эмильен Сорье прислал новые расчеты по нашей площадке, и они явно неправильные. Судя по нашим расчетам, на этой площадке можно разместить только полтора дома и одну сторожевую вышку, но он требует... Два дома с четырьмя подъездами. А это невозможно, как ни крути. Я тяжело выдыхаю. Брых с ним. Вносить изменения по его расчетам все же придется. А что, если отправиться на площадку? Госпожа Ботти может дать разрешение. Заодно посмотрю, как город строится. Мне же и это интересно. Помимо того странного зеленого тумана, от которого сходят с ума. «Госпожа Ботти». Говорю я, заходя в кабинет начальницы. Драконица сидит за своим столом, что-то быстро печатая на постфоне. Она поднимает голову и смотрит на меня. На лице волнение и нервозность. «Да, Лили, проходи», — говорит она. «Госпожа Бутти, я тут получила новые исправления от господина Сурье. Я с ними не особо согласна. А можно будет глянуть на строительную площадку?» Я просто хочу увидеть и понять, с чем мы работаем. По правилам, мы же должны следить за самим процессом строительства. Лилия, она поднимается. «У меня есть для тебя новость». Я улыбаюсь. «К сожалению, мы вынуждены отказаться от твоих услуг», говорит она, сплетая в нервном жесте подрагивающие пальцы. «Почему?» «У меня падает настроение». Чего чего, а такого я не ожидала. Это как-то связано с вчерашним происшествием. Продолжаю я, прижимая их на доску к груди. Император Аратон отдал приказ. Мы только сегодня с комиссией обсуждали эту ситуацию. Завтра водитель господина Грахима отвезет тебя в сердаину. Я только собираюсь что-то сказать, но передумываю. Стоять, Лили. Помнишь ту сферу, которая нашла у тебя магию? А что, если это какая-то подстава? Лучше уехать, пока дают эту возможность, чем потом затеряться в Драконьей Империи. И вообще, учитывая вчерашнее событие, лучше не задавать лишних вопросов. Чем дольше идет стройка, тем больше возникает тайн и интриг. «Да, я понимаю», — отвечаю я. «Лили...» «Мне нужно, чтобы ты подписала вот эту бумагу». Она протягивает мне лист. Я бегло просматриваю написанное, и брови лезут на лоб. Компенсация за молчание об увиденном. Меньше, чем мне полагалось за работу, но сумма все равно внушительная. а, -а, -а растерянно тяну я. «Я понимаю, что это условие императора Ратона». «Это подписка о неразглашении с печатью императора. Такая же была и на ваших контрактах, раз уж не получилось с красной меткой. Но при этом и работу я не могу продолжить, даже с подпиской». «Лили, это для твоего же благополучия», — поясняет Франческо. «У нас здесь хватает своих проблем, чтобы еще заботиться о человеке». «Она пристально смотрит мне в глаза». «Ясно». То есть я создаю много проблем. Еще с того самого первого дня, четыре месяца назад. А ведь осталось доработать каких-то два месяца. Я подписываю бумагу и передаю ее Франческе. «Золото придет на ваш счет в скором времени. Думаю, как раз завтра должно быть». Она грустно улыбается. «Госпожа де Вере, с вами было приятно работать. Если что...» Франческа достает из стола визитку. «Если соберетесь переехать в Драконью Империю, я могу присмотреть вам местечко в своей фирме». «Спасибо. Я беру картонную карточку». «Немного грустно. Я передаю свою технодоску госпоже Ботти». «Госпожа Виноус закончит ваш проект». «А она остается?» «Да. Ей красную метку поставили». «Я киваю». «Ладно». Надо хоть попрощаться со знакомыми, раз уж у меня осталась одна ночь. Я выхожу из кабинета госпожи Ботти, замираю возле кабинета Грахима. Щеки тут же вспыхивают. С ним тоже надо попрощаться.